На обратном пути я отключился в машине на пару часов, пока меня не разбудил Николай с открытым ноутбуком. Вот что я нашел, точнее мы нашли, наших программистов подключил, поиск по картинке в архивах. Все дела я нашел. Там или естественную смерть указывали, или висяк. Он показал на своем ноутбуке фотографии. Оказалось, эта надпись появлялась и ранее, на других местах преступления. И в кадр она попадала скорее случайно, ей никто не придавал значения. Но и выполнена она была то краской, то мелом, то выцарапана на стене, и характер преступления был не столь жестокий. «Молодец, Николай, это в корне меняет дело». Он был доволен собой, смог отыскать нужную и столь важную информацию. Сейчас он напомнил меня в его возрасте. Кадры на смену подрастают стоящие. Закрыв ноутбук, Николай спросил. И получается, они совсем не спят? Вторые сутки без сна мы и они? Или их больше, чем пятеро? Меня одолевали те же мысли. Едва закончив на одном месте, они приступали на другом. Скорее второе. Если этот след верен, то вероятнее всего мы имеем дело с сектой. Пошли к айтишникам. И если это действительно так, то это многое бы объяснило, и они могли засветиться в сети. Но не все объясняет. Я видел девушку на втором месте, еще до вашего приезда, а потом она растворилась в воздухе. И многие слышали то шепот, то крик, то смех, или видели отражение в зеркалах. Они появлялись и исчезали. Тщательно подбирая слова, я постарался правильно расставить акценты. Техника не стоит на месте, Николай. То, что мы чего-то не нашли, не значит, что его нет. И давай решать задачи по этапам. Начнем с того, чтобы найти их. У них должно быть место, где они собираются. У всех усталость как будто прошла. А то, что часть необъяснимого получила хоть какое-то логическое обоснование, помогло преодолеть то мрачное настроение, что царило последние двое суток в управлении. Сейчас ему на смену пришла здоровая злость. Неизвестность всегда выматывает сильнее. Я перебирал распечатанные листы с информацией о всех подозрительных местах, пока не остановился на одном. Дом Фемиды. Экскурсии для детей и взрослых. Идеальное прикрытие, если вдуматься. И именно в этом направлении мы углубились. Нашли достаточно много интересных фактов, включая странные смерти.